Глава двадцать п я т а Пытаясь совладать сердцебиением, я медленно подняла взгляд. «В глаза смотреть нельзя», — включился внутренний голос. «Заморозит» или, наоборот, «испепелит». Я сконцентрировала внимание на подбородке, хотя ничего интересного там не было, кроме ямочки, до которой вдруг захотелось дотронуться пальцем или губами. «Губами?» Жар смущения опалил лицо. Почему-то близость Мариуса на меня так не действовала, хотя мы тоже дважды целовались. «Ты шла в покое моего брата?» По в и н а м вмиг разлился огонь возмущения. Я шла к себе и, похоже, не туда свернула. «Тебе нравится дразнить меня?» В полутьме глаза мага сияли расплавленным серебром. В их глубине не было холода, только неподдельный интерес. И это пугало, пожалуй, даже больше, чем лёд. — Вовсе нет. С чего вы взяли? Я с вызовом подняла подбородок, хотя по телу поползли мурашки. — Может быть, ты следила за мной? — Зачем мне это? Я видела, что вы с Иолой пошли к себе и не собиралась мешать. Огонёк в его глазах разгорелся до настоящего пламени. — Вот как. — Ты что, ревнуешь? — спросил мужчина, едва уловимо сделав шаг навстречу. Я похолодела. «Вам показалось!» Чувствуя предательскую слабость в ногах, я отступила и уперлась спиной в холодный камень стены. «Мне все равно, сколько у вас наложниц, любимых или нелюбимых!» Темный маг выразительно поднял бровь. «Наложница всегда должна любить своего господина и подчиняться ему!» Я не успела ничего ответить, потому что в коридоре раздались торопливые шаги. Мы с Рихтом синхронно повернули головы. Навстречу шел Мариус с цветами в руке. Три ветки, сплошь усыпанные алыми полураспустившимися бутонами, которые мужчина протянул мне, поравнявшись. «Боже, Мариус, откуда такое чудо среди вечных снегов?» Ахнула я потрясенно. Блондин чарующе улыбнулся. Я срезал их возле дворца неспящего принца, поставил воду и все это время держал в тепле. Прижав в груди букет, я зарылась носом в у п а и т е л ь н о пахнувшие лепестки. «Ты просто волшебник, Мариус!» Впрочем, это вряд ли считалось комплиментом, потому что было чистой правдой. «Чего только не сделаешь ради тебя, Мираль!» Блондин взял меня за руку. «Рихт, я похищаю ее! Ты ведь не против?» В голосе темного мага послышались ледяные нотки. «Ну что ж, тогда до рассвета!» Он развернулся, повеяло морским бризом и прохладой. «Меня ждёт Иола». С катертью дорожка. Хотелось крикнуть вдогонку, но я сдержалась. Он всё равно не поймёт, о чём речь. После его ухода боевой настрой испарился. На меня вдруг накатила усталость и апатия. Похоже, сегодня я сегодня и наговорила много лишнего. Сама не знаю, почему мне так хотелось спровоцировать Рихта. Уколоть его как-то, будто бес попутал. Мариус, словно чувствуя мое состояние, осторожно приобнял за плечи. «Хочешь немного прогуляться?» Я тяжело вздохнула. «Лучше пойду собираться, ведь завтра утром отъезд». Блондин неверно понял причину моей грусти. «Я так и не у с п е л здесь все тебе показать, но обещаю, скоро мы вернемся в Дарваль». Когда закончится война, я невесело усмехнулась. «Скорее всего, даже Рихт не ответит тебе на этот вопрос». Дальнейший разговор прервало появление р е м а Лицо командира было хмурым. Видимо, спор закончился не в его пользу. «Мороз крепчает. Всех разместить в казармах не получится. Будем ставить на ночь купол. Начинайте, я скоро приду». Отрывисто бросил Мариус и, мягко подхватив меня под руку, увлек за собой. Молча, быстрым шагом мы дошли до конца галереи и поднялись по лестнице на следующий этаж. Вот теперь я узнаю, наше крыло тут совсем недалеко. Я потянула б л о н д и н а за рукав. Ты лучше иди, тебя ждут. Мариус неожиданно поймал мою руку, прижал к губам кончики пальцев. От этого невинного поцелуя у меня захватило дух. Какой же он все-таки внимательный и нежный. Озаренная улыбка и лицо мага приблизилось к моему. Ожидаемое стало неизбежным. Мужчина прикоснулся к моим губам. Легко, едва ощутимо. «Обещаю всегда быть рядом», — прошептал он, медленно отстраняясь. В смятении я смотрела на него, не зная, что ответить. «Ничего не обещай!» Сварливый голос Арчи в голове нарушил очарование момента. А Мариус, напоследок запечатлев горячий поцелуй на моей ладони, уже спускался по лестнице, перепрыгивая через широкие мраморные ступени. Остаток вечера прошел в сборах. Прибежало лето и принялась укладывать мой дорожный сундук. Арчи продолжал давать советы, некоторые из которых были дурацкими. Например, он предложил все сложить вместе. И одежду, и обувь, и косметику, и даже скрипку. Фамильяр явно был в ударе. Он нес несусветную чушь, громко спорил со служанкой из-за каких-то мелочей и при этом напрочь отказывался объяснять свое поведение. Я махнула на него рукой и ушла принимать ванну. Теперь неизвестно, когда появится шанс нормально помыться. Может, пока не доберемся до конечного пункта, о водных процедурах придется забыть? Погрузившись в пену по самую голову, я лежала с закрытыми глазами в душистой воде и наслаждалась ощущением тепла. По телу разливалась приятная нега. Мысли текли в я л о и неохотно, пока в сознании не возникло видения. Оно мелькнуло быстро, но я успела увидеть размытую картинку. Зубастая, приоткрытая пасть огромной твари склонилась над лежавшим на земле мельдияром. В воздухе зависли серые контуры ее когтистых лап. «Бенгельская, «Бенгельская лыжка з а х о п н у л а с Прорычал чей-то страшный голос, прежде чем я распахнула глаза, и увидела, что по-прежнему лежу в ванне. Видение было настолько живое, что у меня пересохло во рту и перехватило дыхание. Прошло несколько секунд, прежде чем я достаточно пришла в себя, чтобы найти в себе силы выскочить из ванной. Я прижала к себе полотенце, на пол капала вода. Сердце удушливо билось в груди. Это что, будущее? Вот такое? Мне нужно немедленно найти Мельдияра и все ему рассказать. Но осуществить задуманное не удалось до самого утра. Всех магов, как объяснила Лето, собрали на общий военный совет. Ее слова подтвердил слетавший на разведку Арчи. Пришлось лечь спать с тяжелыми мыслями. Утром я проснулась ни свет ни заря. Служанка принесла плотный завтрак. Поджаренные хлебцы, нарезанное мясо и странный бурый напиток, по вкусу напоминавший квас, хотя намного гуще и питательнее. «Магический тоник!» — объяснил Арчи, нарезая круги по комнате. «Твоя магия и так бьёт через край. Ей нужно будет дать выход. Видишь, как меня колбасит!» «Так вот, что с ним творится!» — я поперхнулась от смеха. «Как бы тяжело не было у меня на душе...» Попугай всегда умудрялся рассмешить какой-нибудь веселой глупостью. Завтрак закончился появлением лучиара, которого сопровождали двое слуг. Пожелав яркого рассвета, они подхватили мой сундук и потащили его к лестнице. Я вытерла губы салфеткой и, о б л а т и в ш и с ь в меховой плащ, последовала за дворецким. Внизу царила суета. Военачальники, похоже, вообще не спали. Некоторые, побросав жилеты, разминались полуголыми прямо в холле. Сходились в поединках на коротких м е ч а х словно в танце. Среди них был Рэм и вчерашние приглашенные на обед мужчины. Немного поглазев на их искусство, я двинулась за Лучияром к выходу. Вид на Ранейские горы поражал своей мрачной красотой. Малиновое солнце величественно поднималось из-за остроконечных пиков. Его первые лучи освещали долину и многочисленные постройки дарвальских жителей. «Запомни, как выглядят эти земли!» — произнес неожиданно появившийся за плечом Мельдияр. «Вернувшись, ты увидишь здесь совсем другое — обугленные руины и выжженные леса». а д я р вскричала я, поворачиваясь. «Нельзя ли пойти другой дорогой? У меня было ужасное видение. Оно касалось вас». с т маг прижал палец к губам. Не говори о моём будущем. Ты в силах изменить только своё. Помни об этом, Мираль. Проходивший мимо Рэм передал мне цепочку с металлическим кулоном. Надень и не снимай ни при каких обстоятельствах. Это защитный талисман. Один из тех, что создала Иола. Под жёстким взглядом командира я надела его на шею. Когда Рэм отошёл, Мельдияр усмехнулся. Он забыл упомянуть, что амулет еще и фиксирует все случаи применения магии. Так, чтобы ты знала на всякий случай, если захочешь потренироваться. Идем. За воротами уже ждут обозы. Я ехала в повозке, запряженной двумя огромными махноногими тяжеловозами. Легры нетерпеливо пофыркивали, словно грозясь перейти на рысь. Далеко позади остался Дарвальский замок. Вымощенная гладким чёрным камнем широкая дорога петляла между холмов. Удивительное дело, снег таял, едва касаясь почвы, не оставляя на ней никаких следов. С неба медленно сыпались снежинки величиной с бабочек. Я задумчиво подставила ладонь. Сцепленные друг с другом хлопья образовывали сложные узоры. Такого на земле не увидишь». «Говорили тебе, поезжай с генеральскими наложницами в крытом обозе!» Ворчливо п р о с к р и п е л Арчи. «А ты крутая море по колено! Теперь мерзни!» Злорадно б у р к н у л он зябко встопорщив перья. Попугай говорил правду. Мне действительно настойчиво предлагали поехать с остальными женщинами. Все, кроме Иолы, разместились в огромном крытом фургоне. Сама чародейка в светлом плаще ехала чуть позади рихта на собственном легре. которым удивительно грациозно правило. Сейчас они как раз проезжали мимо, обгоняя медленные повозки. Утром у меня не было возможности не то что приблизиться к темному магу, но даже увидеть его издали. Он сначала возглавлял движение, а потом неожиданно остановился, окруженный своими военачальниками, и пропустил почти целое войско вперед. Теперь же, когда рифт проезжал мимо, я с любопытством вглядела с ь его л и ц о На лбу наместника обозначились две глубокие морщины, а возле плотно сжатых губ появились жесткие складки. «Мираль, ты не замерзла?» Я повернула голову и встретила вопросительный взгляд ярко-голубых глаз Мариуса, который поравнялся с повозкой. Под неприметным серым плащом скрывалась броня из непростого материала, внешне похожего на кожу, но намного прочнее. Такая же была и на остальных воинах. «Нет, тут, кажется, дно с подогревом!» С улыбкой сняла я перчатку и приложила руку к металлической дуге. «Ух, как греет!» В этот момент слева раздался недовольный голос рихта. «Кто посадил ее в открытую повозку?» Возница, с которым договаривался Мельдияр, молчал, словно язык проглотил. «Кажется, ему сейчас здорово влетит, а все из-за моей прихоти. Ну, не хотелось мне ехать в обозе среди болтливых наложниц, выслушивая всю дорогу сплетни. Путешествие нам предстояло длительное». А в повозке я сама себе хозяйка. Могу спать, когда захочу, или перекусить, любуясь за снежными просторами. В конце концов, вдвоем с а р ч е мне м гораздо комфортнее. Здесь хотя бы можно сосредоточиться на своих ощущениях. Возможное видение повторится. Тогда я буду знать, чем помочь Мельдияру. Я с вызовом посмотрела на хмурое лицо темного мага. «Пусть только попробуют снять меня отсюда». «Мне не хочется сидеть в душном обозе. Здесь я никому не мешаю». Удивительно, но Рихт не стал спорить. «Мы подходим к границе Дарвальских земель. Ради твоей безопасности придется поставить защиту и сменить возницу. Если тебе что-то понадобится, стучи р е м у Рихт хлопнул рукой в кольчужные перчатки по краю повозки, и в считанные секунды мой транспорт закрылся серой тканью с парой окошек по бокам. Я приникла к левому и увидела, как братья отъезжают, о чём-то оживлённо споре. Жаль, мне не было слышно подробностей разговора. «Меньше будешь любопытничать, здоровее будешь!» Нравоучительно изрёк Арчи. «И вообще, хватит думать о Рихте, не подходит он тебе. Поэтому, если Мариус предложит выбрать нового покровителя, сразу соглашайся!» Я с любопытством вздёрнула брови. «Нового покровителя? Это как?» Если Рихт не сделает тебя своей до следующей луны, сможешь выбрать другого покровителя, при условии, что Мариус пожелает это сделать. — На следующей луне это через месяц? — догадалась я. — И не раньше, — фыркнул попугай. — Поэтому держись подальше от тёмного мага и не провоцируй его, иначе чует моё сердце, и Ола тебя со свету сживёт. Я собиралась ответить фамильяру, что у меня нет никакого желания становиться чьей-либо собственностью. Как вдруг в глубине повозки возникла небольшая, похожая на маленькое привидение, светлая фигурка. «Лейн!» — воскликнули мы с Арчи Хором.